Глава 13. «Картограф». Боб смотрел на меня, прищурив глаза. Вся его поза говорила о том, что он готов открыть огонь в любую секунду. И я был уверен, что даже не успею дернуться, как получу пулю между глаз. Возможно, зеленая пыль, которую я принимаю на постоянной основе, смогла бы остановить снаряд. Вот только расстояние для этого слишком мало. Да и калибр у этого ублюдка внушительный, судя по стволу, что он сжимает. Ведь не промажет, гад. Бах! Выстрел разорвал предрассветную тишину, и на лице Боба застыло удивление. «Вот же, придурок!» — произнесла жена, и, дунув в ствол своего пистолета, сунула его в поясную кобуру. «Ты... зачем?» — возмутился я. «Я бы успел!» «Угу», — ухмыльнулась супруга. «Разве что в штаны наложить». «Но... разве это не против правил?» «А ты здесь свидетелей видишь?» <р preach science> прозвучало вежливое покашливание за дверью. «А он...» — вспомнил я про Меркатора и кивнул на вход в его лавку. «Он ведь наверняка все видел». «Я видел, что состоялась дуэль!» <разв instantaneous maximum> <rab> — <analysis> раздался приглушенный голос. «И на вашем месте я бы поскорее отсюда убрался, пока не заявились его дружки». Nephew, «Может, вы все-таки сделаете для нас исключение?» Герза предприняла очередную попытку попасть в лавку в неурочный час. — Простите, но правила одинаковы для всех. На сегодня мы рабочий день окончим. Приходите завтра после заката. — Черт! — выдохнула супруга и спустилась с крыльца. — Да что не так-то? — поинтересовался я. — Придем сюда завтра и все решим. «Ну — Ну-ну, — усмехнулась она. — Ой, все! — раздраженно отмахнулся я. — Вечно ты как это! Слово из тебя не вытянуть! — «Пошли в номер, телевизор погоняем. Только давай через кабак пройдем, я пивка нахвачу». «Алкаш!» — флегматично резюмировала жена. «А ты у нас пример для подражания». Фыркнул я и взял курс на ближайший бар. День прошел спокойно. Никто не пытался ворваться в наш номер и отомстить за приятеля-придурка, которого пристрелила Гюрза. Возможно, на это повлиял наш общий знакомый, но, скорее всего, виной тому были правила и законы Форта. Боб погиб на дуэли, и это нормально. Но вот врываться в гостиницу и размахивать пушками здесь наверняка запрещено. Однако никто не мешал наемникам отыскать нас на улицах форта и разделаться по всем нормам. Хотя, гораздо проще сделать это за пределами стен, и именно этого я опасался больше, чем честной перестрелки, где решают навык и скорость, а не подлая засада. Впрочем, с последним мы как-нибудь справимся. Опыта у нас хватает. Проснулись мы еще засветло, и без всяких прелюдий выдвинулись к лавке Меркатора. Под прелюдиями я подразумеваю утренние нежности, кофе и плотный завтрак, которых я по какой-то причине был лишен. Не знаю, как другие, а мне, чтобы нормально проснуться, необходимо соблюсти эдакий ритуал, в который обязательно входит большая кружка кофе. В противном случае я даже разговариваю со скрипом, а про активность мозга вообще молчу. «Э, куда прешь?» Остановил меня бородатый на метра под два ростом и примерно столько же в плечах. — Не видишь здесь очередь? — Да я только спросить, — пробормотал дежурную фразу я, на что получил точно такой же ответ. — Здесь всем только спросить, — прогудел здоровяк. — А ну свалил, пока я тебе ноги с руками местами не поменял. Я обернулся, чтобы отыскать конец очереди, — И натурально взвыл, вот теперь мне стало понятно спешка, с которой мы покидали номер. Как и кривая ухмылка супруги вчерашним утром. Да в МФЦ внешнего мира народу поменьше будет, чем столпилась здесь у лавки картографа. «Пух!» Шумом выдохнул я, пристроившись в очередь возле супруги. «Может, я пока за кофе сгоняю?» «Дуй!» — кивнула она. «Мне с молоком возьми и пожрать чего-нибудь. И побольше». «А где здесь на вынос дают?» — принялся озираться я. «Прямо и направо за цех!» — Картава произнес мужчина, который стоял за нами и неспешно жевал хот-дог. «Ясно, спасибо!» — буркнул я и отправился на поиски пропитания. Отыскав кабак, из которого как раз выбрался человек с двумя картонными стаканами кофе, я вдруг вспомнил, что не взял камни, пришлось возвращаться. Гюрза с легкой ухмылкой уже протягивала мне небольшой кожаный кошель, который я забрал, не говоря ни слова». Кафе больше напоминало всем известный бренд быстрого питания. Стойка с двумя кассовыми аппаратами и огромная вывеска с непонятными названиями позади. Хорошо хоть картинки догадались нарисовать, потому как в английском я не бум-бум. Нет, знаю пару фраз для общения с представителями закона, но не более того. А уж разобраться во всех этих чизбургерах и макмафинах, в общем, без бутылки или опыта здесь делать нечего. На помощь пришла великая русская смекалка. Прежде чем сделать заказ, я внимательно осмотрелся, чтобы приметить, кто и чего заталкивает себе в рот, а затем просто указал на них пальцем и попросил то же самое. Ну и плюс два огромных кофе, естественно. И как только передо мной установили первый стакан черного, тут же к нему присосался. Странно, но мне вдруг захотелось покурить, хоть я уже давно бросил эту пагубную привычку. Однако эта зараза время от времени напоминала о себе. Побороть желание было непросто, но я справился. А вот второй глоток кофе сработал ровно так, как и должен был. Надавил на нижний клапан. — Простите, а у вас здесь есть туалет? — поинтересовался я у работника заведения. — Там, — сухо кивнул парнишка за кассой, — три камня. Скрипя сердце, я отсчитал положенную сумму и скрылся за указанной дверью. Вскоре, окончательно проснувшись и довольный собой, я снова занял место в очереди рядом с супругой. Она утрамбовала. Аж три хот-дога. Притом с такой скоростью, что я едва успел проживать первый. Ну, а второго мне уже не досталось. Точно пацан будет. Аппетит у него совсем не девчачий. Очередь постепенно продвигалась, при этом люди находились в лавке Меркатора разное время. Одни торчали там не менее получаса, другие выскакивали, едва переступив порог. И черт его знает, от чего это зависело. Однако у меня имелось желание пробыть там как можно дольше. Да, вот так, назло всем остальным. Просто я ненавижу стоять в очередях. Сколько раз такое было во внешнем мире, естественно, когда я оставлял полную корзину продуктов, заведев длинный хвост у кассы в супермаркете. Вот такой странный пунктик. Зато Гюрза, казалось, сносила тяготы ожидания совершенно спокойно. И это при ее вечном зуде в одном месте. Я же весь извился и постоянно норовил куда-нибудь отскочить. В лавку мы вошли глубоко за полночь. Очередь к знаменитому картографу не то что не убавилась, а как бы не наоборот стала еще длиннее. И этот момент вызывал крайнее любопытство. Что же такого он мог дать, что к нему стремились попасть все без исключения? К слову о его вчерашнем отказе. Я бы тоже послал подальше любого, кто бы сунулся ко мне по окончанию рабочего дня после такого количества посетителей. «Доброй ночи!» — поприветствовала хозяина Гюрза. Выглядел он очень странно, весь взъерошенный, в глазах откровенная шиза, будто он здесь не карты составляет, а на всю катушку балуется ЛСД. Еще я про себя отметил его некоторое сходство со всем известным мемом Эйнштейна, тем самым, где он с высунутым языком. Мо! ответил на приветствие. Че надо? Безопасный путь до 1250 на минус 429, отрапортовала Герза. Ждите! буркнул картограф и скрылся в кабинете. А что он там делает? Тут же поинтересовался я. Без понятия. А вдруг он нас обманет? Тогда бы здесь не торчало столько народа. И что, осечек никогда не было? Нет, прям совсем-совсем! Руль! Что? Мне же интересно. Просто успокойся и все. Нет, все равно странно. Закрылся там, бубнит, ходит как сумасшедший. Договорить не успел. Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился еще более взъерошенный меркатор. В руках он держал небольшой клочок бумаги, на котором виднелся неровный ряд цифр. Как я понял, это были координаты фортов, на которые нам следует ориентироваться. Тоже мне талант. Я и без него прекрасно знал, в каком направлении нужный нам форт. «Вы на транспорте?» — спросил он. «Да, у нас пикап», — ответила Гюрза, и меркатор снова скрылся в кабинете. «Что-то я совсем запутался». Я почесал макушку. «Он нам что, координаты попутных фартов сейчас даст?» «Сейчас сам все увидишь, потерпи», — ответила супруга. «Все очень непросто». «Ладно», — пожал плечами я и осмотрелся. «Хоть бы конфеток каких для посетителей положил». «Жопа слепнется!» — донеслось из кабинета. «Твою мать!» — пробормотал я. «Он что, все это время меня слышал?» — Я тебе и говорю, заткнись! — осадила меня Гюрза. — У вас есть на чем флешку считать? Или вам распечатать? — задал вопрос картограф. — Распечатать! — попросила Гюрза. Вскоре зашумел принтер, и, судя по количеству листов, маршрут у нас будет очень коротким или настолько крохотным, что придется рассматривать его под лупой. — Тысяча пятьсот! — озвучил стоимость сумасшедший старик, сжимая в руках несколько бумажек с черно-белым изображением. «Сколько...» — я аж подпрыгнул. «У вас переводы работают?» — поморщилась жена, которая тоже не ожидала услышать подобную цифру. «Увы, на все банковские операции заблокированы, только наличные!» «Пу-пу-пу...» — пропела Гюрза и полезла в рюкзак. «Вот только непонятно зачем. Я прекрасно знал, сколько у нас камней, и такой суммы там не было даже близко. Но когда на свет появился крохотный мешочек...» в котором лежали коричневые камни, все вопросы отпали сами собой. Гюрза подцепила пальцами один из камней и продемонстрировала его Меркатору. — Он стоит десять, — произнесла она. — Сдача найдется? Я думал, что картографа хватит инсульт при виде камня, дающего возможность покинуть этот проклятый мир. Он уселся на полу двери в свой кабинет и натурально заплакал. Мы терпеливо ждали, когда это закончится». «Я знал, что они существуют», — смахнув слезы рукавом, произнес он. «Но никогда не видел их вживую. Скажите, он правда может вернуть меня домой?» «Правда», — кивнула Герза. «Жаль», — тяжело вздохнул он. «Очень жаль». «Вы о чем?» — не понял его сожаления. «Слишком поздно», — пробормотал Меркатор. «Мне больше некуда возвращаться». «Из камня получится три дозы», — зачем-то сказала очевидная гирза. «У вас будет трое суток, чтобы осмотреться во внешнем мире и прыгнуть обратно, если вам вдруг там не понравится». «А если я задержусь?» «Пыль просто перестанет работать», — развела руками она. «Но, если честно, я не рекомендую покидать мешок». «Почему?» «А что вы там делать-то будете? Здесь вы великий меркатор, к которому стремится попасть каждый» а там вы будете обыкновенным стариком без денег и опыта жизни». «Вот и я говорю. Жаль», — вздохнул картограф и протянул нам распечатки. «Оставьте камень себе. Возможно, вам он еще пригодится». «Но у нас нет полутора тысяч», — развела руками Гюрза. «Ничего страшного, переведете, когда заработают банки», — отмахнулся старик. «И спасибо за надежду». «Скажите там, что у меня обед. Пусть приходят через час». «Хорошо», — кивнула супруга и поднялась с кресла. Мы вышли на улицу и прямой наводкой отправились в ближайший кабак, где сразу же принялись изучать маршрут, который нам построил Меркатор. И вот здесь у меня возникло очень много вопросов. Во-первых, на пути исчезло сразу большое количество фартов. Первая распечатка показывала северо-западный минус, а затем вдруг резко приводила нас в южный плюс с нулевой осью запад-восток. При этом на листе четко красовалась надпись «Ночь первая». Второй лист уводил нас резко на запад, практически возвращая координатам, на которых мы сейчас находились, на минус 400. При этом ближайший форт на окончание ночи носил положительное значение, то есть уводил нас на восток. Но и это еще не все. В некоторых местах на маршруте имелись цифры, которые явно обозначали время. «И как это понимать?» — спросил я, глядя на супругу. «Ты все увидишь сам», — хитро прищурилась она. «Я же говорила, что все не так просто». «Ладно. А что означают эти цифры, похожие на время?» «Они не похожи, это оно и есть. Нам необходимо оказаться в этой точке в указанный час». «Ну, это я догадался. И что же такое будет ждать нас в этой точке?» Это сложно объяснить. Проще показать. Короче, не разводи панику. Раньше времени нам еще нужно забрать машину, продать нычку и затариться патронами. Завтра на закате выезжаем. Странный он какой-то. Я снова вспомнил его сумасшедший взгляд. И почему он отдал нам карту бесплатно? С чего ты взял, что бесплатно? Ну так мы ведь можем ему и не платить. Совсем что ли? Дурак! — покрутила у виска Гюрза. Нас найдут в тот же день, когда заработают банки, да и на репутации может отразиться, впишут нам долг в дело и все эти выставят, а на первом же форте при регистрации потребуют вернуть, да еще с процентами, и будет хорошо, если мы сможем договориться, чтоб с нас клеймо в личном деле убрали, как ты понимаешь, тоже не бесплатно. Нет, мне этот геморрой нафиг не сдался. Ладно, что у нас по камням? Нужно еще за ремонт машины отдать и патроны на что-то купить. Слушай, а что если нам коричневый камень по курсу в банке разменять? И привлечь внимание отметкой в личном деле? Опять личное дело? Руль. Такая валюта просто так в мешке не гуляет. И если ее официально засветить, тут же появятся вопросы, а информация о нас полетит прямиком к нулевым, чтобы нас проверили. И что? Можно подумать, Мазай не в курсе, кто мы такие и чем занимаемся. Ты меня порой удивляешь своей беспросветной наивностью. Мазай, может, и в курсе, кто мы, но вот о моих личных заначках ему знать вообще не обязательно. Не хватало мне еще заказов во внешнем мире. А что, такие тоже бывают? Еще как. Только камни тебе потом хрен кто возместит, а использовать обяжут. Не так, так через гильдию надавят. Никому не нужно, чтобы по мешку свободно гуляли камни, позволяющие его покинуть. Тогда зачем ты их взяла? А что, мне их нужно было на съемной хате оставить? Не чуди, руль. Жри давай, и валить пора. Половина ночи уже позади, а дел от этого меньше не стало. Прежде чем отправляться в гаражи, мы вернулись в номер, который был проплачен на два дня, и произвели полный подсчет всех оставшихся камней. Итого у нас на руках оставалось 1137 штук, включая пять сотен прозрачными. Пять коричневых можно было в расчет не брать, так как светить ими можно только в исключительных случаях. Но в качестве гаранта безбедного существования они очень даже годились. Это я к тому, что подобные перевороты во власти вполне могли лишить нас уже имеющихся средств, притом немалых. Однако 50 тысяч — это приличный стартовый капитал в таком забытом богами месте, как мешок. И это я еще молчу, что за один коричневый камешек... Можно получить практически любую услугу. Так что эти средства у нас действительно на самый черный день. Ну или ночь, если уж быть совсем конкретным. Так, я не поняла, где еще три камня? В смысле? Чего в смысле? Я тебе кошель с полтинником дала. Сейчас в нем 37 штук. Ты взял два ланча на вынос по пять камней. Ну? Баранки гну, где еще три? Ты меня что, реально за три камня хвостить будешь? «В туалет я сходил, приперла меня. Такое бывает». «А до гостиницы доскоблить не мог?» «Ты это серьезно сейчас?» «Ладно», — съехала с тема жена. «Просто мог бы и сказать, а еще лучше до номера дойти». «Я даже обсуждать эту чушь не хочу», — обрезал супругу я и, немного подумав, добавил. «Жлобяра». «Просто я экономная», — вернула мне шпильку она. «Ты даже не представляешь, как тебе со мной повезло. Сейчас пахал бы на моста за три копейки». «Вот не надо. Мост хорошо платил, побольше, чем дружина на стенах зарабатывает. И вообще, я и без твоих дурацких нотаций знаю, как мне с тобой повезло». «Да?» — хитро прищурилась жена. «Молодец. Хорошо, что ты это понимаешь. Итак, сколько там за пикап вышло?» «Без понятия», — пожал плечами я. «Нормально?» — возмутилась жена. «Интересно знать, это как же ты договаривался?» «А откуда мне знать, каких дел там Пуля натворила?» «Пока не разберут, о цене говорить бесполезно». «Ну, примерно. Что там может быть? Ты же по-любому уже прикидывал, да и расценки по этим своим железякам лучше меня знаешь». «Ну, я надеюсь, что ничего особо критичного. Похоже, что пуля рикошетом просто поддон пробила. Если дело именно в этом и сам блок цел, то камней в сто обойдется. Плюс жестянка». «Хренанка! Так пока поездим. На скорость не влияет». «Железо загнить может. Замучишься потом коррозию выводить». «Это будет потом, когда банки заработают, а сейчас давай как-нибудь, по минимуму». «Ну, хорошо. В общем, это при самом хорошем раскладе. Ну, а если нам еще блок повредило, тогда там...» «Тогда пешком пойдем, сплавим тачку, тысяч пять за нее выручим». «Ага. Тебе лишь бы все сплавить». «Руль, не ной. За пять кусков мы себе ниву на ходу возьмем, еще и в зеленке». «Ну, это вряд ли», — усмехнулся я. «Там один окрас тысячи на две-три потянет». Я тебе просто как вариант М Да. Л L-200 на Ниву, ключ в ключ. Расскажи я кому об этом. Да меня палками изобьют. «Переживешь?» Беззаботно отмахнулась Герза. «Ладно, пойдем смотреть. Что там с машиной?» От гаражей лился песней трехэтажный мат. Грохотала тяжелая и очень агрессивная музыка, кажется, в исполнении группы Корна. Уж на что я любитель рока, но подобного мяса стараюсь держать уши подальше. Нет, против ничего не имею, это в разы лучше любой, даже самой хорошей попсы, просто не мое. — И ведь не бояться, — пробормотала Герза, — как только на этот грохот все твари с округи не сбежались. — Ну, дружине, похоже, пофигу, значит, не лезут, да и привыкли уже, скорее всего. — К такому разве можно привыкнуть? — О вкусах не спорят, — обрезал я бесполезный треп и распахнул воротину. «Здорово, мужики! Ох ты ж, ёшки матрешки Вы за каким хреном ему всю рожу разобрали?» «Те ческали!» Вытирая руки о ответил один из мастеров. «Ну и? Нашли хоть? А то!» Самодовольно усмехнулся второй. «Вот сам посмотри! Пуля прошила оба радиатора. Прям аккурат промеж трубок прошла. Повезло!» «Это я и без вас знаю! У нас не антифриз уходил, а масло!» — Да что ты орёшь-то? — огрызнулся первый. — Нам же надо было посмотреть, вдруг она блок повредила. — Ладно, — выдохнул я. — Течь нашли? Или где? — Да уже устранили всё, там делов-то было, тупо поддон заварить. — Отлично. Тогда объясните мне, за каким хреном вы с машины движок скинули? — Ну, там, короче... — замелся второй. — А ты что вообще так рано припёрся? — Слушай, ты... — рассверепел я. «Если машина к утру будет не на ходу, я вас обоих к стенке поставлю и заставлю свинец жрать. Вы что, обормоты, хотели мой движок на старый кусок говна поменять? За лоха меня держите?» «Э, мужик, ты чё?» — попятился первый, которому я прокричал всё это прямо в лицо. шарага какая, у нас всё по чесноку!» к какому к чертовой матери чесноку? Где мой двигатель?» «Да сейчас привезут его уже!» — замялся второй. «То есть всё-таки продали!» Хищно оскалился я. «Нет!» — выдохнул первый и как-то сразу сник. «Ну, я слушаю!» — я упер кулаки в бока. «Или для начала вам обоим по репе настучать!» Дякон заходил, предъявил право собственности на тачку и велел снять с нее движок!» — протараторил второй на одном дыхании. «Ну, а чем мы могли? Он с дружиной приперся!» «Вот урод!» — злобно выдохнула Герза. «Найду уши, отрежу!» «Это вряд ли, дамочка!» — шмыгнув носом, заявил первый. «Он еще до полуночи отбыл!» «Куда?» — спросил я. «Мне-то откуда знать? Я за ним не слежу. Ну так что с машиной-то делать будем?» «А какие у вас варианты?» — поинтересовался я. «Что вы вообще собирались делать, когда я за ней приду?» «Ну, мы как раз решали», — пожал плечами второй. «Можно другой заказать, но когда он придет, точно не скажу. Может, через неделю, а может, и никогда». «Сколько вы за нее дадите?» Переключилась на торги Гюрза. — Ну, учитывая состояние, плюс, опять же, движка нет. Короче, три куска, и она ваша, — озвучил ценник я. ха ищи дураков, — ощерился второй. — Да она теперь мертвец, ее даже по частям за столько не сплавить. Это же не у вас. Штука максимум — две, — включилась в торг жена. — А лучше просто тачку на ходу. — Тачку, говоришь? — задумчиво почесал подбородок первый. «А ну-ка, пойдем!» Мы вышли из гаража и зашли в следующий бокс, где на яме стоял старый советский Зил. Та еще калоша, но в данных условиях вполне достойный вариант. Единственный минус — жрет бензин как не в себя. Поговаривают, что если снять с него двигатель и спрятать в подвал, он даже там умудряется топливо поглощать. «Ну как?» — с довольной рожей произнес он. «Говно!» Тут же выпалил я. «Есть что попроще? Нивы, например, или любая другая погремушка?» «Шалтай!» — окликнул напарника первый. «Не хочешь свою ласточку сбагрить?» «Пятьсот камней сверху и пусть забирают!» «Ну вот!» — развел руками первый. «Вы все сами слышали!» шумом выдохнул я и обошел Зил по кругу. «Он хоть заведется?» «Да с полпинка!» — уверенно заявил мастер. Тачка зверь, сел и поехал. Одной рукой будешь рулить, другой слезы счастья вытирать. Ага, как-то так и планировал, буркнул я. Ща, отмахнулся первый и выскочил из бокса. Вернулся буквально через несколько секунд с ключом зажигания в руке. Не говоря ни слова, он забрался в кабину и вставил его в замок. Стартер натужно прокрутил двигатель, но тут и не думал схватывать. Ща опять сек, механик покинул салон и распахнул капот, откуда донеслось его тихое бормотание. «А, вот колпачок спрыгнул!» Он снова залез на водительское сиденье и повернул ключ в замке. На этот раз все сработало как надо. Двигатель взревел, и мастер до кучи пару раз вдавил педаль газа, заставляя его набрать обороты. Затем спрыгнул на пол и с довольной рожей показал нам большой палец. «Ну, что думаешь?» — покосился на супругу я. «Думаю, что они из нас идиотов делают», — резюмировала она. «Дьякон, конечно, то еще говно, но он обещал нам, что не станет забирать пикап. И даже если бы он передумал, на кой черт ему сдался движок?» «Эй, дамочка, ты чего это удумала?» — попятился механик, глядя в черное нутро пистолетного ствола. «Я думаю, что вы вчера в том же баре отдыхали, что и мы, а потому прекрасно слышали нашу с дьяконом беседу. И у вас созрел план», — продолжила супруга, не обращая внимания на прочитание механика. «Поправь меня, если я ошибаюсь». «Ты пистолетик-то опусти!» — прозвучал за спиной вкрадчивый голос Шалтая. «Ну, допустим, все было именно так. Официально тачка. Не ваша». Договорить он не успел, так как я бросил ему в рожу увесистый подшипник, который подобрал сразу, и два герза схватилось за пистолет. «Народ, давайте только без глупостей!» — запречитал первый. «Мы ведь разумные люди, всегда можно найти способ договориться!» «Движок!» «Где?» — сухо спросил я. «В подсобке лежит!» — поморщился мастер. — Мы все соберем, честное слово. К утру будет урчать, как котедок. Еще как соберешь. А твой кореш пока у нас побудет. В качестве залога, — заявил я, заламывая шалтаю руки за спину. — И как его один буду? — А я тебе помогу, — оскалился я. — Дю, похоже, тебе самой по магазинам бегать. — Нет уж. Давай-ка я лучше в комендатуру сбегаю и узнаю у Джонни, что это у них в форте за порядки такие. — «Не надо в комендатуру!» — прогнусавил Шалтай. «Мы все бесплатно соберем. Ну, согласен, даже косяк. С кем не бывает!» «Например, со мной!» — прошипела ему прямо в лицо Гюрза. «Чтоб к утру машина на ходу была и заправлена под пробку. Остапы, бендеры, хреновы!»